Понравилось доктору больше, и он решил свернуть на нее. «По такой дороге идти будет приятнее», — сказал он себе. «Да и название города — Эпплдейк. Звучит неплохо». Он шагал по узкой дороге. Время близилось к обеду, и пора было перекусить. Доктор поискал глазами ручеек. Из которого можно было бы зачерпнуть свежей воды и запить успевший зачерстветь хлеб. Недолго думая, Джон долетал, перелез через живую изгородь и пошел по лугу к низине. Там и в самом деле протекал ручей. На его берегах росли большие деревья, дававшие прекрасные тени. Доктор утолил жажду прохладной чистой водой сел, прислонившись спиной к большому дугу, и принялся уплетать хлеб обе щеки. Рядом с ним в траве прыгал скворец. Доктор бросил ему крошек. Птица благодарно пропела звонкую трель и вмиг склевала угощение. Доктор заметил, что одно крыло у скворца не разгибается. Он взял птицу в руки и увидел, что перья на крыле склеены сосновой смолой. Из-за этого бедная пичуга не могла летать. Он осторожно очистил крыло от смолы. Скворец вспорхнул и полетел охотиться на мошек, а доктор растянулся на траве и уснул под журчание ручейка. Когда Джон толи Открыл глаза. Ты увидел перед собой лисью семейку. Красавица Лиса с тремя лисятами сидела в трех шагах от него и терпеливо ждала, когда доктор наконец проснется. Здравствуйте, доктор, сказала Лиса. Меня зовут Ночная Тень. Я много слышала о вас и никак не ожидала, даже в мыслях себе представить не могла, что встречу вас в нашем лесу. Я уже давно собиралась отправиться к вам в Падлибе за советом и очень рада, что случай привел вас сюда. О том, что вы здесь, мне сказал скворец. В самом деле, удивился доктор, и сел. Я тоже рад встрече с тобой. За каким советом ты хотел прийти ко мне в падлибель? Посмотрите одного из моих детей. Попросила лиса и показала лапой на толстенького лисенка. Тот с почтением поглядывал на знаменитого звериного доктора. У него что-то с передними лапками. «Ну-ка, иди ко мне, малыш», — позвал доктор. Лисенок без страха подошел к Джону Долитлу. Доктор посадил его к себе на колени и осторожно ощупал лапки. «Он не может бегать так быстро, как другие мои дети», — говорила мать. Когда за нами гонятся собаки, он не поспевает за остальными. Не можем же мы бросить его на растерзание. А поэтому всей семье грозит опасность. Посмотрите, доктор, что с ним. У нас в роду такого еще не было. Так, так, так. Проговорил доктор и перевернул лисенка на спину. Теперь все четыре его лапки торчали вверх. Здоровый, крепкий малыш. Но у него плоскостопие. Из-за этого передние лапки быстро устают. Пусть каждый день, утром и вечером, Делает упражнения. Сначала встать на цыпочки.